Кочевники отступили от крепости на полкилометра, начали обустраивать кочевье. Пока шла работа, Середин вернулся к стене, проехал вдоль нее до самого конца, где она упиралась в скалы, спешился, полез выше. Скоро он понял, что булгарские строители предусмотрели и эту опасность. Скалы местами носили следы резца. Похоже, удобные камушки и карнизы, по которым можно было бы пролезть за укрепление, срубили до безопасной высоты. Такой, что ни стрелу пустить внутрь крепости, ни даже разглядеть там что-либо, не представлялось возможным. И далеко, и камни с деревьями закрывали обзор. В принципе, гора не была непроходимой. Но ну, не лошадей, ни тем более обоз тут, ну никак не протащить. Послать во вход крепости отряд пеших нукеров? Глупо. Стены, они ведь со всех сторон бигараны стоят. нукера не столько врага окружат, сколько сами будут отрезаны. Спустившись обратно, Олег увидел, как десятка три лихих юнцов носятся перед воротами и стреляют вверх стражников. Те отвечали не менее активно, и одна лошадь уже билась в пыли со стрелой в боку. — Чабык! — позвал наставника мальчишек ведун. — Отзови их оттуда. У меня глупые потери, ни к чему. Пусть едут в лес, рубят прямые сосенки в две ладони толщиной, обрубают брёвна в два роста в длину и связывают вместе. Должен получиться щит в рост шириной. Такой ни одна стрела не пробьет. Да и удар камня он тоже выдержит. Сверху настели несколько слоев хорошо вымоченного войлока, не меньше ладони. Булгары попытаются его поджечь. Ну, защитники всегда так делают. В общем, воды не жалейте. Как будет готово, пусть залезут под этот щит, подойдут к стене и поставят его на прочные столбы, где-нибудь посередине между скалой и башнями. И держи, наготовившись, для сотни воинов. Булгары наверняка захотят сделать вылазку и этот навес порубить. Так пусть боятся даже на минуту открыть ворота. «Слушаю, чародей!» — кивнул кочевник. Ну зачем такие хлопоты?» «Под навес таран повесим, когда Роксолана его, наконец, срубит и притащит. Чтобы людей наших сверху...» Ни стрелами, ни огнем, ничем другим булгары достать не могли. Ты что, никогда крепостей не брал? — Нет, посланник ворона, у нас в горах их не строят, а к булгарам дальше вегарана мы не хаживали. — Ничего, все когда-то приходится делать в первый раз. В общем, сперва навес, потом таран, потом терпение. Да, и нужно сделать еще десяток щитов поменьше, чтобы к навесу и обратно безопасно ходить. Я веду сколотить чародей. Давай, и убери наконец этих сопляков от башни. Ну смотри, они угробили еще одного коня. Когда рабочих рук в избытке, все происходит практически мгновенно. Навес был изготовлен еще до темноты. Десять высоких щитов из жердей тоже. На ночь его оставили в лагере, а утром десять пареньков под командой Олега понесли первое осадное орудие вперед. Наверное, когда стражники увидели, что кочевники вместо пустых криков, горцования и метания стрел вдруг затеяли правильную атаку, они впали в ступор. Во всяком случае, За всю дорогу на маленький отряд ведуна не упало ни одной стрелы. Только когда мальчишки установили навес вплотную к стене и укрепили подпорки, защитники спохватились и скинули сверху несколько валунов. На толстый щит выдержал. Ребята постарались на совесть. Булгарам осталось только ругаться и копить хворост, чтобы сбросить на крышу. Поэтому мальчишек Средин послал за водой, а сам принялся ощупывать кладку, прикидывая, куда бы нацелить удары будущего тарана. Поднимая на пути горских кочевников в стену, строители не очень заботились о красоте, а потому использовали первые попавшиеся под руку камни, никак их не обрабатывая. Просто обмазывали раствором и складывали поплотнее друг другу. Как результат, швы получились довольно толстые, местами в три-четыре пальца. Хорошие умели делать растворы на куриных желтках и бычьей крови. Но это ведь все равно не гранит. Олег вытянул косарь, поскреб один из швов. Из него тут же посыпалась коричневая крошка и песок. Однако... Даже учитывая, какая у меня сталь, они явно схалтурили. Ведун начал торопливо кромсать и звездку, и к возвращению мальчишек пробился вокруг торчащего в центре крупного балуна на добрый десяток сантиметров. Кочевники, обрадовавшись, тоже схватились за ножи, но не тут-то было. Их клинки только царапали раствор, быстро затупляясь. «Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам!» Нараспев прокомментировал Середин, продолжая работу. «Я свое оружие сам ковал, а вы, небось, готовое покупали?» «Ничего, не огорчайтесь, сейчас и для вас занятие найдется!» Он посторонился. «Ну-ка, ребята, все дружно взялись за валун, раскачали и вытащили!» Олег прогрыз кладку на глубину руки и дальше просто не дотягивался. Теперь оставалось только выламывать остатки раствора. Кочевники в двадцать рук ухватили камень со всех сторон, напряглись, ничего. Еще раз с тем же результатом. Дело сдвинулось с мертвой точки, только когда один из мальчишек догадался вогнать в щель край щита и хорошенько надавить на жердины. Камень издал громкий хлопок, словно лопнувший воздушный шарик, и пополз в бок. Его пять ухватили, но теперь уже достаточно легко выволокли наружу. Ведун тут же целиком влез в получившуюся пещеру, стал оскребать мелкие с головы камушки внутреннего слоя. Но они поддавались легко. Один, второй, третий — Стоп! — за очередным булыжником засветилась щель. Олег наклонился, заглянул. Корзины, кувшины, горшки. Да это кладовка! Как и многие другие строители, булгары не удержались от соблазна употребить массивные укрепления в хозяйственных целях. С внутренней стороны стена не была сплошным монолитом. Здесь имелись многочисленные арки, ниши, полости, зашитые деревом. Их использовали как клети, арсеналы, тюрьмы, жилые помещения, даже для хранения казны. Середин, судя по всему, наткнулся на продовольственный склад. Всего два метра кладки и осаждающие оказались практически внутри. Снаружи послышался шум треск. — Похоже, нас уже поджигают, — догадался ведун. — Ребята, беритесь за бедра. Быстро высунулись, плеснули воды на пламя и тут же назад. Сам он вернулся к расковыриванию швов вокруг ближайших кладовки булыжников. К обеду был расчищен круг диаметром больше полуметра. Пока еще не сквозной лаз, но если на камне хорошенько опереться плечом... «Все, ребята, сменяемся», — решил Середин. «Пусть Чавык-другой десяток для обороны присылает. Огонь заливать до да стражу дразнить. Нам же надо подкрепиться и отдохнуть. Есть у меня на сегодня еще кое-какие планы». Вскоре после обеда в лагере кочевников показалась Ирак Под ее пристальным наблюдением два десятка молодых ребят, приволокли громадное бревно, толщиной в четыре обхвата и метров восемь длиной. Правда, это была сосна. Уронив заготовку для тарана за ближней крепости юрты, мальчишки разошлись. Девушка повернула к жилищу посланника ворона и его семьи. Сразу за пологом скинула кирасу. Пояс, содралась с себя рубаху, зачерпнул из котла воды. Долго и жадно пила, потом перевела дух. Ну и жара. Тарья, полей на меня из ведра, А то я пахну старым козлом, Заснувшим в нечищенном свинарнике. Все самой делать приходится, все с собой. Старейшины только кумы спить умеют, Да добычу, несуществующую, делить. И этот бездельник блудливый весь день дрыхнет. Отстань. Сладко зевнул ведун, поняв, что речь идет о нем. — У меня намечается бурная ночь. Нужно набраться сил. — Если намекаешь на мое сладкое тело, теперь ароматное, как парное молоко юной козочки, то хрен ты чего получишь, зажиравшийся хряк. Я и так устала, по самое не хочу. — Не беспокойся. Ты меня ничуть не интересуешь. Можешь спать спокойно. Без слабого пола обойдусь.